В доме с секретом новый гость Никита. Он обычный человек, попавший в исключительно необычную ситуацию, которая имела весьма серьёзные последствия и для него самого, и для его невесты, и для многих других. Никита просто хотел поговорить со странной соседкой, живущей около его будущей дачи. А в результате едва-едва не погиб и получил весьма сложный подарочек, от которого не так-то легко избавиться. Но благодаря этому он понял, что ему исключительно повезло с невестой. А ещё из-за его приключения была спасена чудесная девушка, которой нужна помощь, и она её непременно получит. У Татьяны тоже немалые перемены. В дом с секретом прибыла очень серьёзная и талантливая особа, которая решила, что Таня ей подходит в качестве хозяйки, и начала... Вполне заслуженно третировать Терентия. А в довершении всего пропала Аури. Кто бы знал, что нежная лисичка вовсе не так уж беспомощна и безобидна, как казалось некоторым. И эти некоторые горько пожалеют о том, что протянули свои лапы к чужому. Ольга Назарова. По эту сторону. Дом с секретом и ночные крылья. Часть первая. Глава. Первая. Целеустремлённый человек. Снег уходил неохотно, не то что в городе. Он уже растаял на вершинах холмов, на открытых местах, но всё ещё прятался мятыми, сероватыми сугробами во врагах, под тёмными елями, в заросших низинах. И если на проталинах уже вовсю пробивались первоцветы, то спрятавшиеся снежные островки дышали зимним холодом на любого, кто осмеливался к ним подойти. Впрочем, это абсолютно не тревожило энергичного и решительного типа в расстёгнутом дорогом пуховике. Он стоял прямо в снегу, высматривая что-то за деревьями. «А, вот она! Наконец-то застал!» — обрадовался он, досадливо отмахиваясь от колючей еловой лапы, которая словно цеплялась за его плечо, не пуская вперёд. «Вырублю тут всю эту ерунду!» Думал он, проламываясь через заросли, к цели своего похода. «Понаросло какое-то, не пойми чего!» Последние слова он произнес слитно, словно нарекая эту густую поросль новым термином. Никита Иванович Неместов гордился собой и своими достижениями, а особенно характером. Если уж он чего запланировал, то добивался этого любой ценой. «Надо!» «Стену прошибу, но сделаю», — говаривал он о себе. «Главное — правильно поставить цель». Да, вот поставил он себе цель заработать приличные деньги, причем сделать это абсолютно легально. И сделал это. Конечно, приходилось попервой работать простым менеджером в компании, продающей промышленное оборудование, снимать комнату в убитой крошечной квартирке, ночами не в клубах отрываться или с девушками тусить, а переводить огромные скучнейшие технические инструкции того самого оборудования, которое они продавали. Но, Но зато через какое-то время выяснилось, что из всех сотрудников компании только он лучше всех разбирается в том, что они продают. А когда руководству потребовалось выяснить, а можно ли комплектовать оборудование так, как это нужно заказчикам, то один Никита и мог это объяснить. Конечно, его посылали в командировки на заводы. Конечно, он общался с кучей важных людей, которые не куплей-продажей занимались, а уже, собственно, производством. И, конечно же, эти люди, оценив и уровень знаний, и работоспособность Неместова, выгодно отличающегося от многих его коллег, желали дальше работать именно с ним. Само собой, он этим воспользовался, «А что? Логично. Если он стал приносить компании деньги, затем большие деньги, а потом и очень большие деньги, то извините, но обычной менеджерской зарплатой довольствоваться было уже просто неразумно». Начальство ожидаемо выразило недовольство, попытавшись осадить нахального типа, дескать, молот еще тут условия ставить, но... Наглец попросту отказался работать на старых условиях, а жирные заказчики хотели именно его. Попытка предложить кого-то из старших менеджеров оказалась провальной, те попросту не знали всех технических тонкостей. А ни нипочем не соглашался коллег консультировать, язвительно ухмыляясь и кивая на толстенные инструкции, которые еще поди прочти. Пришлось соглашаться и выплачивать ушлам у Никите премии, Да такие премии, от которых у руководства аж руки дрожали. Так жалко было отдавать такие кучи денег. Против ожидания Неместов не кинулся форсить, покупая себе крутую тачку или спешно вкладываясь в ипотеку в каком-то элитном жилом комплексе. Нет, он только сменил съемную комнату на съемную же крохотную однушку, непонятно куда девая деньги. А потом... Потом настал момент, когда Никита явно «зарвался», по крайней мере, именно так решили его коллеги. «Ишь ты!» – потребовал его ввести в состав учредителей. Шепотом передавались новости под звуки оглушительного скандала, доносящегося из директорского кабинета. Вскоре дверь распахнулась, и оттуда вышел Никита, не обращая никакого внимания на вопли, летящие ему вслед. «Чтобы тут ноги твоей не было!» «И без тебя разберемся!» «Да было бы предложено!» Неместов пожал плечами, собирая вещи. «Только потом сами не пожалейте!» Они пожалели довольно скоро. Как выяснилось, этот хитрец уже какое-то время назад открыл свою фирму, а как только его уволили, взял и заключил соглашение на поставку сложного технологического оборудования на свою организацию — Правда, сначала договоры были на небольшие суммы. Заказчики присматривались. А сможет ли этот технарь и поставки делать грамотно? Но как только выяснилось, что он и это может, организация откуда его уволили, осталось фактически не удел Он же всех подгреб под себя, все контакты, всех заказчиков. Страдали его предыдущие руководители. Всех увел, обездолил, можно сказать. «Вот мерзавец!» Мерзавцем не место в себя абсолютно точно не считал. Да из чего бы. Всех грамотных и вменяемых коллег, которые не исходили ядом от зависти и раздражения, из-за его успехов он переманил к себе. Честно работал. Кстати, уже не только торговал, но и потихоньку в производство технологического оборудования вкладывался. Короче, рос изо всех сил. «Да». Теперь и квартиру он купил, и машину хорошую. А вот этой весной дорос и до покупки земли. Была у него мечта об огромном участке с красивым домом. Короче, хотелось создать этакое родовое гнездо. «Все надо делать по плану, ставить цель и к ней идти», — рассуждал Никита. «А что? К 32 годам, как и планировалось, он создал вполне успешный бизнес». Прилично заработал, нашел невесту, жизнь удалась. Вот теперь пора и о загородном доме подумать. Он объехал все маломальски пригодные места, пока не нашел это, дивное, просто дивное. И лес рядом, и прекрасное озеро, и участок на возвышенности, вид потрясающий, покупаю, решил он и срочно оформил куплю-продажу. Но так как участок был просто большой, а ему хотелось побольше, то он сразу же начал выяснять, можно ли прикупить соседние. Выбор пал на землю слева. Там, у самого края леса, хотя нет, почему у края, фактически в самом лесу стояла потемневшая от старости изба, слегка даже покосившаяся, и жила какая-то неопрятная старуха. Агент по недвижимости, посланный Никитой, вернулся ни с чем. «Не хочет она продавать». «Да зачем ей эта развалюха?» — изумился Неместов. «Вы ей хорошо все объяснили. Всё, как вы велели». «Ладно, давайте увеличим стоимость». Никита решил, что обязательно купит эту землю, а раз он решил, то так оно и будет. Агент сходил еще раз и вернулся в каком-то странном состоянии. «Бледный, с дрожащими руками». «Она сказала, что ничего продавать не станет, что вы ее участок не получите». «Тогда идите и скажите ей». Решительно начал Никита, но агент его удивил. И «Извините, но я туда больше не пойду». «Да почему это?» э -э -э, знаете, это такая старушка. Короче, она мне сказала, чтобы я у ее порога больше не появлялся, а то мне же хуже будет». «Послушайте, но это несерьёзно. У меня от работы с вами остались только самые лучшие впечатления, а вы?» «Мне тоже было очень приятно с вами сотрудничать, но давайте на этом и остановимся. Я больше к этой бабке не пойду. И, если честно, вам тоже не советую». «Разумеется, агент только зря время потратил. Если уж не место в чего решил, то это точно должно быть сделано». Именно по причине упертости и целеустремленности, откормленных успешными бизнес-достижениями до критической массы, Никита Иванович Неместов и проламывался напрямик через молодой подлесок, затянувший его будущие владения, которые он вот-вот непременно купит. Он уже несколько раз пытался застать вредную бабку, но, увы-увы, сколько ни приезжал на свой участок, Обнаружить её так и не получалось, а сегодня вот увидел. «Наконец-то!» — бормотал Никита Иванович, вываливаясь из зарослей на тропинку, которая вела к покосившейся старой избе. «Эй, хозяйка!» Бабка, копошившаяся у избы, неожиданно шустро обернулась и прищурилась. «Чего тебе?» — нелюбезно отозвалась она. «Я ваш сосед, купил землю справа от вас». Вдохновенно начал Неместов. «И чё?» «Я хотел вам предложить продать ваш участок и...» «Я уже говорила твоему агенту», — перебила его бабка. «Тут ничего не продаётся». «Да что вы там такое говорили?» Никита Иванович уже прямо видел перед собой стену, которую требовалось проломить, то есть одержать очередную победу. Прямо-таки уже мерещилось ему собственное обширное землевладение — «Вот оттуда аж досюда! Красота, простор и престиж!» Он на секунду примолк, позволив себе узреть мечту, а потом продолжил атаку на нелепую бабку. «Вы просто не поняли. Я вам готов много заплатить. Вы переедете из этой халупы в небольшой уютный домик или даже, возможно, квартирку с горячей водой, туалетом, всеми удобствами. Вам же уже трудно тут управляться». «А там будет замечательно!» «Да что ты говоришь!» Скрипучи рассмеялась бабка, покосившись на стремительно темнеющее вечернее небо. «Прямо-таки трудно мне, да? А там будет легко!» «Конечно!», Конечно. С энтузиазмом подхватил Неместов, снова пускаясь в уговоры. «Хорош языком трепать!» Внезапно грубо оборвала его бабка. «Вали отсюда!» «Вали не возвращайся, соседушку!» «Да никуда я не пойду!» Возмутился Никита. «Вы цену набиваете? Хорошо, я чуть накину, но больше не дам!» «Ты русский язык хорошо разумеешь!» Язвительно уточнила старуха. «Сказано, не продам! Иди, пока можешь!» «Вы мне что, угрожаете?» Опешил Неместов, а потом расхохотался. «Очень уж смешно, с его точки зрения!» Выглядела сгорбленная древняя старушка в каком-то выленившем истрепанном платке и драном тулупе, иначе не скажешь, которая угрожала ему, молодому, сильному мужику, с очень даже приличными финансовыми возможностями. «Я тебя предупредила», — усмехнулась бабка. «Между прочим, прежних так не уговаривала. Это просто настроение у меня сегодня хорошая непонятно добавила она. «Каких ещё прежних?» — удивился Неместов. «Неважно». Бабка махнула рукой, словно отбрасывая в сторону что-то лишнее. «Да не заговариваете вы мне зубы!» — возмутился Никита. «Давайте уже поговорим всерьёз». «Ты дурачок! Что? Думал, что я с тобой шутки тут шучу?» — расхохоталась старуха, которая почему-то показалась Неместову гораздо более бодрой, чем представлялась сначала. «Не хочешь уходить, значит, да? Хочешь землю купить, дурашка!» «Как вы со мной разговариваете? Кто вам дал право?» — возмутился Неместов. «Да я с тобой вообще никак не хочу разговаривать. Это ты припёрся и давай чего-то требовать!» Старуха пожала плечами и неожиданно юркнула в полуоткрытую дверь, растаяв в темноте. «Эй, стойте! Мы не договорили!» «Я всё равно куплю у вас землю, слышите? Вы никуда не денетесь!» «Не договорили? Никуда я не денусь!» Бабка вышла обратно и неожиданно шустро подскочила к пришлому. «Был у тебя шанс ногами уйти, но раз не понял, сам виноват!» Она коротко размахнулась, швырнула в возмущённого Никиту Ивановича какую-то склянку, из которой по его одежде растеклось угольно- на чёрное пятно а потом скороговоркой выдала. «Лети на все четыре стороны, ночные крылья на тебе, и встрет от тебя вороны!» В глазах Никиты потемнело, сильно закружилась голова, он пошатнулся, усевшись на мокрый снег, услышав, как старуха расхохоталась. Он было хотел ей сказать, что это хулиганство, что он будет жаловаться, что... Но слова как-то не получались. Зато очень близко, совсем рядом, кто-то каркнул. Никита поморгал, пытаясь понять, что у него с глазами, и это помогло. Теперь он ясно видел бабку, но как-то странно, очень низко, словно он лежит на животе. Да и обзор был каким-то другим, и что-то мешало видеть, как обычно. Смотреть на бабку удавалось только, повернув голову. «Жаль, что на тебя пришлось это средство потратить, но ты ж из тех, кто тормозить не умеет». «Достал бы совсем, а мне сейчас не досуг на тебя время тратить, так что кыш, кыш отсюда!» «Ой да, летать-то ты не умеешь, Алисы сейчас голодные!» — рассмеялась старуха. «А с другой стороны, мне-то чего до того! Съедят тебя в перьях, никто и не найдет!» «В каких перьях?» — хотел спросить Никита, но у него почему-то опять не вышло. «Короче, прощай, соколик!» «А, ты ж не соколик даже!» Язвительно прокомментировала бабка, сидящего перед ней ворона. «Тогда прощай, воронок! Был ты круток, а стал лисий обед до да перьев пучок!» «Не понимаю, я не понимаю, что это со мной!» Никак не мог сообразить ни местов, глядя на старуху, которая, неприятно ухмыляясь, разворачивается и уходит в избу. «Да вы! Куда? Что вы со мной сделали?» Он хотел потереть лицо, чтобы как-то понять, почему не получается говорить «и». И вместо рук увидел перед собой чёрные перья. «Что? Что это?» Заорал он, огласив окрестности оглушительным карканьем. Он метался у избы, пока совсем не стемнело. Несколько раз больно ушибся, разбросанные по двору предметы. Тело никак не хотело его слушаться. А потом... Потом внезапно услышал шорох из зарослей, и оттуда блеснули два светящихся глаза. Лиса как-то сразу сообразил неместов. Наверное, это и спасло ему жизнь. Он изо всех сил захлопал крыльями, запрыгал и сумел увернуться от броска довольно-таки облезлой по лисицы. «Вверх, вверх, а потом на крышу!» — панически составлял план спасения Никита. Прыжок на бочку, потом на обломок забора, потом на навес над крыльцом, а потом на крышу. Он почти без потерь достиг навеса над крыльцом, разве что чуть зашип лапу, а вот с крышей было сложнее. Несколько раз он съезжал по потрескавшемуся шиферу вниз, едва-едва не осчастливив голодную лисицу». Почему-то сразу она не стала прыгать за ним, хотя, безусловно, могла бы. Вместо этого вредная зверюга решила дождаться, когда этот нелетучий ворон сам свалится ей в пасть. «Так и кружит, так и сверкает глазами», — переживал Никита, который вообще-то мог бы и поблагодарить лисоньку. Благодаря ее атакам он с ходу преодолел принятие того, что стал птицей. Лиса ждала, ждала, А потом, устав от этого, всё же решила добраться до ужина побыстрее, оббежав избушку и быстренько пробравшись к поленнице, Там она ловко перебиралась по уложенным поленьям вверх, да так лихо, что Никита от ужаса заорал, и крупная птица, летящая высоко-высоко в тёмном небе, услышала, невольно заинтересовавшись происходящим. «Вот чудак! Чего он не взлетает-то?» — удивился здоровенный, очень крупный ворон — глядя на истерически вопящего собрата, к которому подкрадывалась лисица. Так, ну это уже перебор. Я лис, конечно, уважаю, но сожрать воррона на моих глазах это уж слишком. А ну пошла отсюда. Вран стремительно спикировал на лису в педагогических целях, прихватив ее клювом за ухо. Рыжая хищница с ходу оценила прибывшее подкрепление, и быстренько юркнула на поленницу Не хватало еще от такого здоровенного ворона по голове получить. Дешевле мышей половить, право же. «Ты чего тут застрял?» — обратился в ранг перепуганному ворону, скомковавшемуся на коньке крыши старой при старой избушке. «Я? Это ты мне?» — изумился ворон. «А кому еще? Лисе, что ли?» «Погоди! Ты мне говоришь, и я тебя понимаю?» Захлопал глазами нелепый воронок. А что? Что тебя так изумляет? Но ты же птица. Вы что, общаться умеете? Мы умеем. Секунду. А сам-то кто? Усмехнулся вран. Я, я человек. Меня зовут Никита Иванович Неместов, выпалил ворон на птичьем. О, как? Изумился вран. «Или это птица шизофрения, или... или что-то очень интересное!» «Я честно, честно человек!» — заторопился его собеседник. «И не псих я!» То, что ворон легко расшифровал новый термин в психиатрии, полностью убедило Врана в том, что говорит он с неправильным вороном, даже не таким, как он сам. «Так, а что с тобой случилось?» Горестный рассказ нового знакомого заставил Врана занервничать. Ему категорически не хотелось находиться рядом с домом особы, знающий, как человека превратить в ворона. Такое соседство в принципе чревато. «То есть ты летать вообще не умеешь?» — уточнил он на всякий случай. «Нет. Откуда? И это все, о чем ты меня хотел спросить?» — нелогично возмутился новый знакомец. «Погоди, ты не понял. Если сейчас выйдет хозяйка этой избы, мало тебе точно не покажется. От нее так просто, как от лисы не отделаться. Короче, тебе срочно надо отсюда сваливать». «Как? Лиса где-то рядом». «Да не о том переживаешь. Лису-то я отгоню». «Ты... ты меня не бросишь?» «Запереживал Нелитун. Раз разговариваю об этом, то не брошу» вздохнул Вран. «Ладно, планируй вон туда. Как? Ну как, как? Подпрыгни и крылья открой. Ой, да быстрее!» Направленный пинок очень помогает решиться, так что новичок в вороньих перьях довольно удачно спланировал с крыши, приземлившись в глубокий снег. «Вот видишь!» — опустился рядом Вран. «Молодец! А теперь лапами, лапами!» раз уж крыльями пока не умеешь. Ты же, небось, на машине был? — Само собой, — кивнул ворон Никита. — А она, конечно, закрыта. Ключ запасной в машине есть? — Я ключи в тачке оставил. У меня там кодовый замок, знакомые поставили. Так что даже с ключами ее не угонят. Да тут и не было никого. — Так, тогда давай к тачке топай. — А ты? Ты же обещал не бросать. «Да я и не собираюсь, только подберу кое-что полезное и полечу за тобой». Зачем ворону нужна склянка, из которой его облили той странной жидкостью, Никита понятия не имел. Да и задумываться не было времени. Он бежал по тропе, которая вела от дома старухи, изо всех сил перебирая лапами и кое-где даже подлетывая, подпрыгивая и расправляя крылья, лихорадочно прислушиваясь к шорохам, которые раздавались то справа, то слева, и очень боялся, что новый знакомый его покинет. «Прочь!» — внезапно каркнул тот у него над головой, пикируя на маленького юркого зверька. «Прочь! Это не твоя еда!» До машины они добрались за полночь, когда у Никиты уже дрожали лапы, по ощущениям отваливались крылья, и он так устал, что хотелось только лечь и больше никуда не двигаться. «Эй, не так быстро раздавайся!» — посоветовал ему ворон. «Ты молодец, до машины добрались!» «Да и что с того? Я ж за руль не сяду!» — внезапно сообразил Никита. «Ты не сядешь, я могу!» Крупный ворон чуть подскочил, упал на землю и... «Человек? Как? Как это? А я? Я тоже так могу!» Никита сначала отпрянул от такого невероятного чуда, а потом запрыгал вокруг. Откуда только силы взялись? «Ну, попробуй, но вряд ли», — честно ответил ему черноволосый черноглазый парень, вставая на ноги. Через пару минут он перехватил в очередной раз подпрыгнувшего ворона Никиту и придержал его крылья. «Хватит, на тебе это не работает, а ты всё прыгаешь и прыгаешь. Так только расшибиться можно». «Но почему? Почему ты смог, а я нет?» «Потому что меня в ворона никто не превращал, я сам такой. А ты — человек. Если с тебя перья снимаются, то как-то иначе. И что? Что мне теперь делать?» Никита висел в руках нового знакомого бессильной черной тряпкой. «Я сейчас тебя посажу в машину. Хорошо, что ты ключи в салоне бросил, а сам склянку от зелья возьму». «Может, кое-кто и разберёт, как с тебя перья снять». В рану садил измученного ворона на пассажирское сиденье, призадумался, вытащил из кармана пакетик с корешками, их бережно вернул в карман, а пакетиком прихватил склянку, чтобы не касаться пакости голой рукой. «И что теперь?» Едва ворочая языком от шока и усталости, спросил Никита, называя кот, чтобы его спаситель мог разблокировать руль. А теперь поехали в гости. Вран хмыкнул, вытягивая из внутреннего кармана куртки смартфон и набирая знакомый номер. «Филипп Иванович, доброй ночи. У меня тут небольшое происшествие. Говорить можете?»